Эта история – прекрасный пример, показывающий, что Христос не действует по шаблону. Никогда. Нет схемы, которую он блюдет, общаясь с людьми. Нет стандарта, под который всех желает пригладить. К каждому у него свой подход. Порой невообразимый с кем-то другим, но единственно возможный для этого человека. Самое дерзкое требование звучит на страницах Евангелия. Представляете, каким должен быть смиряющий и благочестивый ответ на это заявление. Что можно было бы возразить на такую дерзость? Но Господь ему не противится, не смиряет Фому до да зела, не отвергает, мол, не веришь, так не нужен ты мне такой в апостолах. Наоборот, делает шаг ему навстречу и, явившись, говорит, «Смотри и верь, коснись моих ран и верь, я хочу, чтобы ты был со мной, а не без меня». Он не вгоняет человека в прокрустого ложа внешних условий, не требует, чтобы Фома правильно себя вел или говорил какие-то правильные слова. Более того, идет навстречу всем его требованиям, не оскорбляясь тем, что от него требуют таких грубых, плотских доказательств. Он знает своего ученика, видит его тоску по себе, слышит этот сердечный всхлип. «Мне нужно так, я по-другому не могу» и делая для него то, чего не сделал для тех, кто издевался у распятия, требуя чуда. Пусть сойдет с креста, тогда уверуем в него. И похоже, что Фоме его слов достаточно. Пальцы в раны вкладывать он уже не хочет. Лишнее это. Он и сам не знал, что лишнее, что это было уже от отчаяния. А когда он рядом, то не нужно никуда вкладывать пальцы. Взгляд на него. Звучание его голоса, и Фома уже бросается к нему самым искренним и глубоким исповеданием. «Господь мой и Бог мой!» А прежде этого эпизода, свидетельствующего о снисхождении Христа к немощи нашего неверия, был другой, и тоже о Фоме. Узнав, что Лазарь болен, Христос собирается идти к нему из Галилеи в Иудею. Апостолы отговаривают учителя, и, в общем, отговаривают не без повода, Ученики сказали ему: Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 8. Но Иисус, разумеется, отговоркам не поддается, а то можно подумать, он хоть раз поддавался. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый «близнец», сказал ученикам «Пойдем, и мы умрем с ним». Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 14 по 16. Тут в переводе некоторое разночтение. Одни тексты пишут с ним с большой буквы, подразумевая «со Христом», другие с маленькой «мол, умрем и мы, как Лазарь». Греческий текст не знающий разницу между заглавными и строчными буквами, позволяет переводить и так, и эдак. В любом случае, смысл остается схожим. Фома, как и остальные пока еще двенадцать, считает решение Христа самоубийственным, но именно он ставит точку в этом споре. Учитель решил пойти на верную смерть. Значит, и мы пойдем и умрем с ним. Или с ним, с маленькой буквы. В таком прочтении скользит горьковатая ирония. Мол, мало умереть Лазарю. Давайте еще и мы вместе с ним, всей компанией. На миру-то и смерть красна. Но ирония или не ирония, а идти-то надо. Фома абсолютно верен даже в своем неверии. Он любит Христа поверх своих сомнений и представления о том, как правильно. Он готов сделать за ним шаг в смерть просто потому, что так хочет учитель. А он его ученик даже не прося разъяснить предварительно смысл такого решения ничего не прося не удается переубедить что ж так рассудил учитель он идет на смерть значит мы идем с ним точка не обсуждается вот и по воскресении христа фома упорствует не поверю пока не увижу его но но в неверии он снова верен он пребывает вместе с остальными учениками никуда от них не уходит. После восьми дней опять были в доме ученики его. И Фома с ними. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 26. Не верю, но буду с вами, потому что люблю его, потому что лучше не верить и сомневаться рядом с вами, чем быть убежденным в его смерти где-нибудь далеко от вас. Лучше умереть вместе с ним, внутренне не понимая такого решения, просто из любви к Нему, чем остаться жить без Него. И за эту верность в неверии, за любовь в неверии, за внутренний, осознанный, очень волевой выбор жить вопреки своему неверию, Христос и дает ему убедиться в абсолютной подлинности своего воскресения.